Глава 23 Имение клана Юсур было действительно огромным и включало в себя не только роскошный мини-дворец, нет, ему принадлежал целый район, на территории которого жило по меньшей мере пару десятков тысяч человек. Крестьяне, рабочие, слуги и воины. И тем удивительнее, что наследник возвращался в столицу всего лишь с одним единственным слугой, без охраны. До момента, как я попал на территорию клана, я и представить себе не мог, что Юсур настолько богат. Тогда нужно было просить больше на защиту, намного больше, а не двести монет. Но что сделано, то сделано. И теперь я однозначно не собирался отказываться от того, что мне причиталось. В одиночку я плутал по улочкам города и с любопытством поглядывал по сторонам. «Гуляй по Варандору!» я замечал, что районы сильно отличались друг от друга в зависимости от того, где какой клан правил. В таких районах, помимо налогов провинции, жители платили еще и дань клану, причем схема тут была хитрая, ведь, к примеру, какая-нибудь торговая гильдия должна была иметь офис в Варендере, и с большой вероятностью он открывался на территории какого-либо клана, и тогда гильдия была вынуждена платить налог со всей выручки, даже если сделки проходили в других провинциях. Взамен же кланы помогали обеспечить порядок на своих территориях, обеспечивали торговцев охраной. Был, конечно, вариант открыть председательство на нейтральной территории, не принадлежащей клану, но едва ли это было выгодно. Во-первых, нужны были специальные разрешения, и ожидать порой приходилось месяцами, в то время как кланы были открыты для всех желающих и открыть представительство было легко. Во-вторых, процентная ставка непосредственно у наместника и его управленческого аппарата была в полтора-два раза выше, чем у кланов. Разумеется, у тех, кто работал напрямую с администрацией Варандера, были свои привилегии, но это касалось только действительно крупных гильдий, а вот новички чаще всего не выдерживали и закрывались вскоре после регистрации. Все это я узнал из подслушанного разговора на постоялом дворе, когда мы подыскивали комнаты. Тогда я особо не обратил внимания на него, но сейчас все было немного иначе. Я теперь мог четко разделить территории, принадлежащие кланам, даже не видя флагов. Там было оживленнее, шумнее, в то время как центральные, нейтральные улочки были довольно серыми и тихими. Разумеется, насколько мог быть тихим город, вроде Варендера, с населением в несколько миллионов человек. Судя по увиденному, те, кто работали на клан Юсур, по большей части специализировались на текстиле. И это была еще одна характерная особенность кланов, у многих из них были специализации, и они в первую очередь старались брать себе под крыло людей, занимающихся нужным им ремеслом. У кого-то были лучшие кузнецы, у кого-то травники, У иных – гончары и плотники. Разумеется, даже у юсур имелись кузнецы и ремесленники, но, скорее всего, они едва покрывали внутренние нужды клана. Что уж говорить про промышленное производство. Так вот, специализация юсур – текстиль. Это сразу было понятно по текстильным фабрикам и десяткам лавок, в которых можно было найти как одежду, так и другие вещи вроде ковров, канатов и прочего. На улицах хватало зазывал – кричащих о том, что на фабрику нужны рабочие, что для меня было хорошим открытием. Значит, у отца не должно быть больших проблем с поисками работы, когда полностью встанет на ноги. И вот лавки и основная толпа оказались позади, и я уткнулся в массивный каменный забор высотой в несколько человеческих ростов. Такими обычно обносят города. Здесь же это всего лишь ограда внутренних владений, где жили непосредственные члены клана. У массивных деревянных ворот из тысячелетнего дуба стояли двое охранников с алебардами, судя по всему, где-то третий шаг. Весьма серьезные парни, учитывая уровень. Я подошел к ним и, уперев кулак в ладонь, поклонился в знак приветствия. Те смерили меня хмурыми взглядами, словно я был каким-то оборванцем, хотя одежда у меня была вполне себе нормальной. Да, недорогая, но уж оборванцем я себя точно обозвать не мог. Это было малость обидно. Вот сейчас и проверим, чего стоит слово клана Юсур. Уважаемые, разогнувшись после поклона, заговорил я, не могли бы вы доложить юному господину Эдриду Юсур, что пришел Натаниэль Крейн? Один из охранников тут же отвел взгляд, словно я для него перестал существовать, а вот второй слегка презрительно поджал губы, после чего отступил и стукнул по воротам. Спустя несколько секунд открылась маленькая защёлка на уровне глаз, и охранник передал послание. «Ожидайте. Если господа соизволят вас принять, об этом сообщат». И всё. Я отступил, присел неподалёку от входа на ступеньки и начал ожидать. И, к моему удивлению, ждать пришлось не так уж и долго. Минут десять, может, чуть больше. А то ведь я ожидал, что могу провести на ступеньках не один час, и уже решил, что позволю себе не больше двух часов ожидания. Дверь отворилась, оттуда показался немолодой слуга в небесно-голубых одеждах и окинул меня заинтересованным взглядом. В отличие от охраны, презрения в его глазах я не заметил, что не могло не радовать. «Господин Крейн, следуйте за мной», — сказал он, и я, ответив на приветственный кивок, поспешил следом. Забавно, но что сразу бросилось в глаза, совсем не внутренности имения клана, а то, как двигался слуга. Он буквально семенил, часто переставляя ноги, словно шаркающий старик, движение которого ускорили раза эдак в три. Выглядело это довольно забавно, но кто я такой, чтобы осуждать чужие странности? Как только взгляд оторвался от слуги, я стал замечать и другие необычности, одна из которых умиротворяющая тишина что царило на территории. За пределами стен было шумно и грязно, тут же было очень тихо, словно это место находилось где-то далеко, а не в сердце одного из самых крупных городов мира. Мы шли через зеленый сад по вымощенной каменной дорожке, вдыхая аромат свежей росы. Странное ощущение, словно оказался в другом мире. Уверен, что это вызвано какими-нибудь артефактами, что лежат в основе имения. Сама территория была просто огромной, наверное, размером с мой родной Дайвард. Может, я, конечно, и преувеличиваю, но пройтись пришлось знатно. Тут тоже хватало домиков, но все они были аккуратными и красивыми, создавая определенный стиль, становясь все больше и больше, пока мы не оказались прямо перед дворцом. Да, пожалуй, главный дом, иначе, чем дворцом, язык не поворачивалось назвать. Десятиуровневая пагода нависала над гостями подобно башне, словно давя на гостя и показывая величие хозяев дома. Но слуга не дал мне возможности полюбоваться строением, провожая внутрь. Тут же я столкнулся с новыми охранниками, причем в этот раз их было четверо, но ко мне они не проявили никакого интереса. Даже меч, что был обернут в ткань и висел у меня за спиной, не попросили сдать хотя я до последнего этого ожидал. Мы вошли в просторный зал, затем прошли через пару не менее просторных коридоров, что создавались словно под великанов, а не обычных людей, или тут так часто ходят целые процессии из десятков людей, что это нормально. В любом случае, я пока что молча следовал за слугой, разглядывая картины на стенах. По большей части там были изображены истории из прошлого, сражение лорда войны с трехголовым драконом черных небес, оборона крепости тысячи голосов от демонических орд, сражение лорда справедливости и лорда закона, когда они не поделили сердце юной лорда удачи, что славилась неземной красотой. Причем каждая из картин писалась каким-то мастером, потому что порой казалось, что полотна оживали. Воины скрещивали клинки, высекая искры, дракон извергал пламя, сметавшее горы. Наверное, у я такое впервые был бы впечатлен, но во дворце Рамуила хватало похожих картин, разве что они описывали либо события с другой стороны, либо повествовали о каких-то своих героях и подвигах. И вновь стража, причем облаченная в довольно броскую броню, да и ощущение силы от них велико. Третий шаг не меньше. Перед нами они отворили дверь, пропуская внутрь, после чего затворили ее за нами, Мы же со слугой оказались в просторном зале для встреч гостей. Тут было место для главы клана, и перед ним две линии сидений на полу для советников и других старших членов. Но эти места пустовали сейчас, чего было нельзя сказать о месте главы. Там немного вальяжно, по-хозяйски, сидел уже немолодой, но довольно крепкий седовласый мужчина в парадном боевом облачении. Слуга, выйдя к нему, тут же поклонился, и я, решив проявить вежливость, сделал то же самое. Небрежный взмах рукой, и слуга засеменил прочь, оставляя меня с главой клана наедине. «Значит, это ты, тот малыш Гарван, что сразил знаменитого Бакулу? эдрит говорил, что ты еще ребенок, но я и представить не мог, что настолько. Сколько тебе? Семь, господин. Вы, я так понимаю, глава клана Юсур?» Несокрушимый Шантар-Фэн-Юсур. Все верно. Так как ты это сделал? Сделал что? Победил Бакулу, разумеется. Он был воином четвертого шага, как говорят. Чтобы юнец, который только-только открыл в себе сосредоточие и ступил на путь воина, смог одолеть его? Бред. Каким бы гением ты ни был, для сражения с подобным противником этого будет мало. Он просто недооценил меня пожал я плечами, говоря то же, что и говорил сыну главы клана. «Да, порой даже самые сильные совершают ошибки, что могут стоить жизни», — подтвердил он и поднялся со своего места, и в следующий миг применил какую-то довольно высокоуровневую технику шагов, что однозначно была гораздо выше уровнем, чем десятая ступень. Тело среагировало самостоятельно. «Я делаю шаг назад», Одновременно выхватываю зергул из-за спины. Ткань мешает обнажить клинок, но даже так у меня выходит отразить внезапную атаку главы клана. В его руке был тяжелый полуторный клинок, и будь на месте зергула любое простое оружие, его меч играючи расколол бы и ножны, и сам меч. Но зергул выдержал, и все же удар оказался очень сильным, и меня с моей массой просто отбросило в сторону, смачно приложив об одну из стен. На миг зрение померкло, но я силой привожу себя в чувство и очень вовремя. Клинок противника уже устремляется мне в голову. Отталкиваюсь от стены, ухожу в сторону и одновременно атакую. Зергул врезается в выставленный юсуром барьер, высекая из того лишь сноб искр. Не пробил. Плохо. Шантар атакует вновь, но при этом не используя каких-либо техник, помимо защитных, А ведь я уверен, что у него есть целый арсенал действительно смертоносных умений. Сверху, снизу, справа, снова справа. Он обрушивает на меня целый град мастерских ударов. Это не Эдрит и даже не Бакула, а гораздо более страшный и грозный противник. Если чутье меня не обманывает, то Шантар — мастер десятой ступени, а может быть даже шагнул на девятую, и в таком случае пропасть между нами становится еще больше». У меня хватает опыта сражений, но и мой противник не из простых. Я кружусь, отвожу его клинок, даже не пытаясь блокировать, понимая, что это бесполезно, а Юсур тем временем лишь усиливает напор. Бью локтем, пытаясь пробить защиту. Неудачно. Отступаю, кружась, чтобы быть менее легкой целью, пока противник проводит серию медленных, но крайне сильных ударов. Каждый из них заряжен настолько, что я ощущаю мощные порывы воздуха после каждого его взмаха. Не хотел бы я попасть под один из них. Ему удается меня подловить, когда Юсур отпускает рукоять меча и перехватывает его другой рукой в воздухе. Едва успеваю блокировать, но даже так удар едва не выбивает зергул из рук. Рука немеет, так что перехватываю меч левой. Мне не впервой сражаться этой рукой. А вот у противника с этим возникают проблемы. У него было гораздо меньше опыта в сражении с левшой. Да еще и я без труда зеркалю свой стиль на левую руку. Да, 100% эффективности не достигну, но 70-80% вполне. Пользуясь моментом, прыгаю на стену рядом, отталкиваюсь и кружусь, добавляя ускорения. Он парирует, но вместе с тем открывается, и тут мне везет. Он не успевает выставить защиту, и мой ботинок едва-едва касается его подбородка. Еще полпальца, и я бы мог выиграть схватку. Но, увы, инициатива упущена. Теперь Юсур становится осторожнее. Прыгаю назад, стараясь его подловить, и у меня почти это получается. Он открывается на миг, один единственный миг, чем я незамедлительно пользуюсь, нанося удар. Вспышка, искры... И вновь Зергул врезается в барьер. Догадываясь, что так и будет, я в прыжке ухожу от его клинка и проскальзывая рядом, бью ногой по рукояти своего меча, добавляя ему дополнительное ускорение. Барьер взрывается, но Шантар извернулся, избегая меча, и одновременно с этим бьет по мне в упор сокрушающей ладонью, отчего меня буквально смело, и я кубарем лечу по полу. Но даже так я приземляюсь на ноги. А миг спустя в руки оказывается зергул. Я даже не пытался использовать демонические техники, ограничиваясь лишь искусством меча. «Неплохо! Ты меня почти достал!» — рассмеялся глава клана и показал мне свой бок, где ткань была порвана и на коже виднелась едва заметная царапина. Выходит, я все-таки сумел его достать. «Видимо, старею!» «У вас в клане нормального вот так внезапно нападать на гостей?» «Скрестить мечи с достойным противником никогда не считалось зазорным», — не согласился он. «Те, кто идут путем воина, должны уметь постоять за себя. К тому же мне было очень интересно, что ты за человек, а это можно было узнать только так. Выходит, что слухи действительно не врали. Ты юный гений, и то, как ты двигаешься, как сражаешься, очень многое о тебе говорит, мальчик». Твоя техника владения мечом — это не техника воина. Это техника убийцы. Кто тебя ей обучал? Вряд ли вы слышали об этом человеке. Я слегка расслабился. Судя по всему, это было что-то вроде проверки, желания посмотреть на меня в деле. И все же, назови имя. Он называл себя Ародин, но думаю, что это фальшивое имя, выдумал я. Он недолго был в нашем городе, и, увидев во мне потенциал, Обучил некоторым приемам. Дальше я просто их оттачивал. «Нет, в твоих ударах чувствуется опыт. Умение мгновенно принимать решения и такого простым заучиванием ударов не получить. Звери. Я охотился на зверей в лесу. Порой мне попадались слабые звери-воины, вот с ними я и тренировался сражаться. Опять ложь. Звери-воины мне попадались, но крайне редко». Может, если бы я углубился сильнее на юг, где почти нет деревень, то смог бы найти больше, включая хищников, но тогда я не видел в этом особого смысла, а потом уже было поздно. Вот как, задумался он, убирая меч. Тот исчез в пространственном кольце главы клана, да и я сделал вид, что расслабился, но на самом деле понимал, что ему вытащить меч – дело одного удара сердца. Он во время первого нападения достал его, лишь когда был прямо передо мной. Будем считать, что я тебе поверил. Да и в твоем стиле чувствуется, словно ты учился драться не с людьми. Думаю, твой учитель был кем-то из орденов, возможно, карающий длани или из странников гор. Я не подтверждал, но и не опровергал. Пусть сам верит в то, что придумает, а правда останется при мне. Раз с приветствием мы покончили то давай же поговорим, юный гений. А нам есть о чем поговорить.